Глава 46. Атака Жарова Орлов продолжал мониторить беседу Жарова с Новиковым. — Сначала съешь свой завтрак, — распорядился хозяин кабинки ресторана, и милость его позволил. — Разрешаю выпить и виски. — Премного благодарен. В наступившей тишине послышался тихий звон приборов. Дверь кабинета Орлова пискнула и беззвучно отъехала в сторону. На пороге появился Гринёв. Быстро ты обернулся, похвалил его Кирилл Андреевич. Ждать не пришлось. Негромко проговорил вошедший и твёрдым, бесшумным шагом проследовал к столу, подошёл к соседнему креслу, совершенно такому же, на котором восседал хозяин кабинета, и ловко опустился в него, с комфортом вытянув вперёд длинные ноги. Надо будет партию Хеннеси подогнать, усмехнулся Орлов. Не помешает, одобрительно согласился собеседник. Наш друг порадовал, оперативно обработал твою просьбу. Ладно, давай послушаем Теся. Завтракать старик, и похоже снова плетёт интриги. Не меняется с годами. Шёпотом заметил Гринёв, чуть поджав губы, и бросив взор на монитор, заметил: "А что только с Серёй? Я ж ночью камеру в его клетке подшаманил. Если не просёк, то можно дать картинку". Как догадался До да он вчера утром к одному из гостей подкатывал, а когда из-за обедом его пасси продолжил, во мне проснулся азарт охотника. Уж прости, почуял, что твой родственничек вокруг новой жертвы паутину плести взялся. А у кого не есть паук, усмехнулся Кирилл. Да, дед до сих пор на все 100 оправдывает свой позывной. Сросся с ним за столько лет, память терял, а навыки остались. "Мы стерсло не пропьюшь", заметил Гринёв. "Верно. А что? Память, говорят, к нему вернулась? Если верить Марковине, то да. Давай попробуем подключиться и будем надеяться, что не заметит", тихо проговорил Кирилл и щёлкнул мышкой по иконке, на которой молча указал Гринёв. "Посмотрим, до сих пор ли у деда голос алмаз?" Пыбилась картинка. Из решётчатого наложения в ней не хватало чёткости, но всё же изображение выглядело вполне смотрибельным. К вот сек вентиляции сунул, догадался Орлов. Угу, откликнулся Гринёв и допо маскировочку накинул. Качество визуализации, конечно, не к чёрту, но пойдёт. Установил так, чтобы индикатор записи не бросался в глаза с его привычного места за столом. Хвалю, отозвался Кирилл и приложил палец к губам, молчи повелив тихо. Уловив молниеносный жест, Гринёв также молчи ке в ноль. Оба прильнули к монитору. На нечёткой картинке были заметны два человека. Они устроились за объёмным сервированным столом, друг напротив друга. Глухие и плотные жалюзи были полностью спущены, создавая беседующим иллюзию полнейшей изоляции. Новиков с аппетитом поглощал свой завтрак. Бокал с виски уже стоял пустым. Перед жарвом на столе располагалось блюдо со стейком из мраморной говядины, настолько слабо прожаренным, что об отком вокруг него мелкими струйками натекала кровь. Тесть глотнул из своей любимой кружки, подаренной ещё первой женой, и помырщился. На верника зелёный чай с лимоном без сахара догадался Орлов, зная, как иногда шалит давление тестя. Чтобы уменьшить его резкие скачки, Олег Максимович вынужден был напрочь отказаться от кофе и насильно полюбить давиться бабским пойлом. Так он окрестил напиток, которому по настоятельному предписанию своего летящего врача был верен уже 5 лет. Прошло ещё минут 5, и в логове Жарова куда вход был дозволен лишь избранным, возобновилась беседа. Буду краток, начал старый обьюзер. Скоро известную нам особу ждёт итоговая работа по семестру. Если она её успешно выполнит, то получит отличную возможность присутствовать на мастер-классе самого Золотова. Для справки, это гуру отечественной нейрохирургии. А то, может, и не в курсе, ведь 2 года усердно протирал штаны на чужбине. — Да куда ему до профессора Дэвиса? — Не перебивай, — резко пресек Жаров Новикова. — Я этого не терплю. Дэвис и Золотов в связке, дружат много лет, еще с у студенческой скамьи. Поэтому твой Дэвис о девчонке обязательно прознает. Учитывая патологическую открытость Золотова, в теплой дружественной обстановке профессор очень любит поболтать, а Дэвис послушать. «Знаю, что девчонка горит желанием попасть на глаза к светиле, отлично понимая, что его покровительство откроет ей блестящие перспективы в карьере. А если начнет на мероприятии сыпать энциклопедическими материалами, сделать ей это будет расплюнуть, у нее память от Бога». «Эх, какие ты болтун!» — недовольно бросил Жаров. И, помолчав, пояснил, от отца ей память досталась. Бог здесь ни при чем. Ростай генетика. Ещё раз, если дать ей шанс засветиться на мастер-классе, то к бабке не ходи, а интерес профессоров ей обеспечен, значит и внимание Дэвиса. А уж тот быстро перетянет перспективную студентку под своё крылышко. Гранты, учёба в туманном Ольбионе, перспектив у девчонки открывается немерено. Не факт, она же ещё первокурсница. Мне известно несколько случаев, когда первокурсники получали возможность продолжить обучение в отчине Дэвиса, выкачка мозгов из страны, поставлена у него на поток. И вы, патриот старой закалки, хотите этого не допустить? Благородно. На мгновение в лице Жарова мелькнуло удивление, но он быстро взял себя в руки и продолжил. — Мне нужно, чтобы известная нам обоим особо не справилась с итоговой работой по семестру. Это и в твоих интересах тоже. — Ты ж решил перевестись на ее в культе, уже и занятия там параллельно посещаешь. — Пока как вольный слушатель, — кивнул Новиков и продолжил. — Закрой сестью на своем и переведусь. — Вот как переведешься, она станет тебе прямой конкуренткой. — Да. А конкурентов надо нейтрализовать вовремя. Мою невесту нейтрализовать невозможно. Не сотвори себе кумира и не думал, только на реально в состоянии справиться с работой любой сложности, не без гордости заметил Михаил. Всегда есть что-то, что может помешать, что-то, что бывает не в нашей власти изменить. Что, например, землетрясение, всемирный потоп, «Апокалипсис?» — усмехнулся Майкл. «Первые два варианта не в твоей власти, парень, а вот третий — самое то». «Не понял? Эки ты туга дум! Устрой ей личный апокалипсис!» «Как?» «Включи фантазию! С ее подружкой же у тебя прокатило! Значит, должно прокатить и с невестой!» Заявил Жаров при слове «невеста», выписав в кавычке в воздухе. — Откуда вам известно о... о гордячке Стоцкой? Я умею добывать нужную мне информацию. И поверь мне, ты с этой пираньи еще намучаешься. Затушить ее будет непросто. — Что значит затушить? Решить возможности тебе гадить. — Кто вы? — Вопрос мимо темы. — Благородством в ваших намерениях и не пахнет, да? — Да. — Благородство и человеколюбие — это лирика. — Зачем вам все это? — Не задавай вопросов, которые тебя не касаются. Жаров властно осек Новикова. — Но я должен знать, — спылил фигурант, — чем вам насолила моя невеста? И в следующую же секунду он вдруг дернулся, как от удара, током, и испуганно завис, сжав пальцами чашечку, из которой пил. Фарфоровая ручка не выдержала напора и надломилась. Чашка со звоном упала на стол. Недопитый кофе окрасил белую скатерть чёрными бурыми кляксами. О как спецификтами балуешься, дорогой тесть. Похоже, Эля права. Ты действительно вернулся в строй, решил показать щенку силу своего гнева. Приблизив кадр и добавив ему максимальной чёткости, Орлов смотрелся в лицо Жарova. Оно выглядело зловещим муром. Бледные щёки окрасил лёгкий румянец. Плотно сжатые губы побелели. Квадратный подбородок напрягся, на нижней его части выдвинутой чуть вперёд проявилась отчётливая довольно глубокая ямка густые берёсы и брови нависли над впалыми глазницами в которых вокруг расширенных зрачков словно живая заплескалась серая холодная радужка вид этих глаз и завораживал и отпугивал одновременно кирил андреевич был вынужден годами наблюдать за ними за зеркалом мятежной души тестя орлов видел их разными Горящими гневом при провале операции, полными безысходности после смерти первой жены и дочери, скованными полнейшим безразличием во время острой фазы болезни, вполне себе мирными и даже добрыми во времена долгих лет амнезия. Но сейчас в глазах тесте появилось нечто новое. В непомерно расширенных зрачках вдруг шевельнулась нездоровая, пугающая лава, в которой мимолётно блеснули искорки безумия. Подобный странно мерцающий блеск в глазах Орлов наблюдал ещё однажды у пациента клиники, в которой его тесть проходил реабилитацию после болезни. Тогда лечащий врач Жарова подвёл Кирилла к прозрачной двери одной из палат и сказал: Без тревогу нужно будет тогда, когда увидите у тестя такие глаза, как у пациента этой палаты. За прозрачной дверью тогда находился мужчина. Он смотрел в окно, но будто почувствовал, что за ним наблюдают, и обернулся. Затем неспешно подошёл к двери и приложил к ней нос. И тогда Кирилл впервые увидел настоящего безумца. Нет, пациент не бунтовал. Он стоял, не шелохнувшись, и смотрел на Кирилла. Но смотрел так, что на спине Орлова шелохнулась мурашка. Вероятно, самая нестабильная из всех имеющихся в арсенале. Кириллу тогда представилась возможность рассмотреть взгляд пациента во всей красе, и он рассмотрел до самого маломайского нюанса и на всю жизнь запомнил слова врача. Вы ненормальный, взвизгнул Ловиков и вскочил с места. Стул кочнулся и с грохотом опрокинулся на мраморный пол. Жаров на пару мгновений прикрыл глаза. В мгновение ока взял эмоции под контроль и вернул своему лицу привычное неподвижное выражение. "Сядь", приказал он, открыв глаза. Ловиков торопливо подхватил стул с пола и уселся. Наступила давящая тишина. Олег Максимович держал зрительный контакт со своим визаве, не моргая. Молча, вжавшись в стул, Новиков сидел смирно. «Вернемся к нашим баранам. Мне не важно, как ты нейтрализуешь девчонку. Мне важен результат. Он должен быть положительным. Выбей девчонку из привычного ей ритма». Добейся её недейспособности на итоговой, негромко велел Паук. Я на это не подпишусь, категорически заявил Новиков, видимо, сжав всю оставшуюся волю в кулак. Жаров на мгновение удивился. Я уеду из страны и заберу её с собой, подальше от вас. Неудачная идея, с сожалением вздохнул Жаров. И невыполнимая. С чего вы взяли, что невыполнимая? Я решу этот вопрос. Молодой человек поднялся с места и решительно направился к выходу из кабинки, но услышал: "А если так, след Новикову прошелестел голос Жарова.